Журналисты и общественность услышали реальный рассказ об ужасах плена, в котором не было ничего, что могло бы подтолкнуть желающих действовать на свой страх и риск, угрожая жизни Марухи. В следующую среду Алехандра решила на скорую руку организовать телепередачу о приготовлениях ко встрече Марухи, уверенная, что та уже знает о новом указе. По мере продвижения переговоров, в последние недели Вильемиссар сделал существенные перестановки в квартире, стремясь угодить жене. Там, где хотела Маруха, установили книжные шкафы, заменили кое-какую мебель и картины. На видное место поставили статуэтку лошади Танской династии, которую Маруха привезла из Джакарты и считала своим талисманом. В последний момент вспомнили, что она часто жаловалась на отсутствие коврика в ванной комнате, и спешно его купили. Обновленная сияющая квартира стала съемочной площадкой для эксклюзивной телепередачи, из которой Маруха должна была еще до своего возвращения узнать об изменениях в обстановке. Все прошло прекрасно, но никто не знал, видела ли эту передачу Маруха. Беатрис быстро восстанавливала силы. Одежду, в которой ее освободили, она уложила в выданный в плену мешок и спрятала подальше. Гнетущий запах комнаты камеры до сих пор еще будил Беатрис среди ночи. Муж всячески помогал ей восстановить душевное равновесие. Единственным напоминанием о прошедшем кошмаре был голос мэр дома, дважды звонившего по телефону. В первый раз это был отчаянный крик. «Лекарство, лекарство!» Сразу узнав этот голос, Беатрис почувствовала, как кровь стынет в ее жилах. Но собралась с духом и переспросила тем же тоном: какое лекарство? Какое лекарство? Лекарство для сеньоры, кричал майор дома. В конце концов выяснилось, что требуется название лекарства, которое принимает Маруха для улучшения работы желудка. Вазатон, ответила Беатрис и тут же переспросила: как дела? У меня хорошо, большое спасибо, ответил майор дома. «Не у вас», — уточнила Беатрис, — «как Маруха». «А, не беспокойтесь, с ней все в порядке», — заверил майор дома. Беатрис молча повесила трубку и расплакалась, вспомнив условия плена, жалкую еду, загажный туалет, серые одинаковые дни и представив страх и одиночество Марухи в душной комнате. Вскоре в спортивном разделе программы телепередач появилось загадочное объявление. «Принимайте басатон». Орфография была умышленно изменена, чтобы какая-нибудь фирма не заявила протест против неуместной рекламы выпускаемого ей лекарства. Второй звонок майор дома спустя несколько недель резко отличался от первого. Беатрис не сразу узнала его умышленно искаженный голос, да и звучал он явно наставительно. «Помните, о чем мы говорили? Вы не видели Марину? Не видели никого?» «Не беспокойтесь», — ответила Беатрис и повесила трубку. Гида Пара, опьяненный первыми успехами в переговорах, объявил Вильямисару, что освобождение Марухи – вопрос ближайших трех дней. Вильемиссар передал эту новость Марухе через газеты, радио и телевидение. Кроме того, Алехандра, знавшая от Беатрис о режиме содержания заложниц и убежденная, что ее телепрограммы доходят до адресата, взяла у Беатрис получасовое интервью, в котором та рассказала все, что интересовало Маруху. Как проходило освобождение, как живут дети – что происходит дома и у друзей, каковы надежды на освобождение. С тех пор в подобных передачах сообщались все подробности, кто в чем одет, какие покупки сделаны, кто приходил в гости. Сказанное кем-то в одной из передач слова «Мануэль уже приготовил свиной окорок», для Марухи означали, что заведенный ею порядок в доме остается незыблемым. Какими бы наивными ни казались эти мелочи, они были призваны поддержать Маруху и показать ей, что жизнь продолжается. Однако время шло, а никаких признаков освобождения не было. пара путался в туманных объяснениях, похожих на детский лепет, не подходил к телефону, а потом и вовсе исчез. Вильямисар призывал его к ответу, и пара ходил вокруг да около. По его словам, все осложнилось из-за усиленных репрессий полиции в кварталах Медельина. Пока правительство не положит конец этим варварским бесчинствам, трудно надеяться на чье-либо освобождение. Вильямисар стоял на своем. Это не входит в наш договор. Все сводилось к четко сформулированному указу. И он есть. Теперь это долг чести, и нечего со мной играть. Вы не представляете, как мне противно быть адвокатом этих типов, жаловался пара. Никакие гонорары не радуют, когда приходится все время изворачиваться, чтобы меня просто не убили. «Что я могу, по-вашему, сделать?» «Скажите прямо, к чему вы клоните? – спросил Вильямисар. «К тому, что пока полиция не прекратит убивать и издеваться над арестованными, Маруху ни за что не отпустят. Вот такие дела». В слепой ярости вильемиссар разразился бранью в адрес Эскобара и, наконец, сказал, как отрезал. «Больше не попадайтесь мне на глаза. Если вас кто-то и убьет, то это буду я». И пар исчез. Помимо резкой отповеди Вильямисара, ему пришлось бежать и от гнева Эскобара, который, похоже, не простил ему превышение полномочий на переговорах. Во всяком случае, Эрнандо Сантос почувствовал, как сильно напуган пара, когда тот позвонил ему и сообщил, что должен передать письмо от Эскобара, содержание которого настолько ужасно, что он не осмеливается даже прочесть. Этот человек сошел с ума, никто не может ему угодить, и мне остается одно затеряться в этом мире. Понимая, что такое решение нарушит последний канал связи с Пабло Скабаром, Эрнандо Сантос попытался отговорить адвоката. Все было напрасно. Напоследок гида пара попросил достать ему визу в Венесуэлу и позаботиться о том, чтобы его сын закончил учебу в современной гимназии в Боготе и получил степень бакалавра. По неподтвержденным слухам адвокат укрылся в одном из монастырей Венесуэлы, где в монашках жила его сестра. С той поры никто ничего не слышал о нем вплоть до 16 апреля 1993 года, когда в Медельине его и сына Бакалавра нашли мертвыми в багажнике автомобиля без номерных знаков. Вильямисар долго переживал свое сокрушительное поражение. Больше всего он жалел, что поверил Эскобару на слово. Казалось, что все пропало. Пока шли переговоры, он, доктор Турбай и Эрнандо Сантос были в курсе всего происходящего, но теперь и они остались безо всякой связи со Скобаром. Все трое продолжали встречаться почти ежедневно, и Альберто старался не напоминать о неудачах, обсуждая только хорошие новости. Однако во время этих долгих бесед Вильгемисар поражался безразличию, которое проявлял экс-президент после гибели дочери. Он замкнулся в себе... Отказывался от каких-либо заявлений, словно сошел на нет. Эрнандо Сантос, видевший в посредничестве гида пары единственную надежду на освобождение сына, тоже впал в глубокую душевную депрессию. После убийства Марины и особенно варварской истории с ее опознанием возник неизбежный вопрос – что делать дальше? Возможности посредничества почетных граждан были исчерпаны, а новых активных посредников не нашлось. Надеяться на чью-либо добрую волю или какие-то обходные пути не имело смысла. Трезво оценив ситуацию, Вильямисар признался Рафаэлю Парда. «Представь себе, в каком я положении. Все эти годы Эскобар был злым демоном для меня и моей семьи. Вначале он мне угрожал, потом организовал покушение, и я чудом уцелел. Он стал опять угрожать, убил Галана, похитил мою жену и сестру, а теперь требует, чтобы я защитил его права». Однако эти жалобы ничего не меняли по сути, потому что жребий был брошен. Единственный надежный путь к освобождению заложников вел в логово самого льва. И Альберто решил бесповоротно. Он сделает то единственное, что еще остается, и сделает это немежкое. Полетит в Медельин, найдет Пабло кабара где бы тот ни находился, и поговорит с ним напрямую. Глава восьмая. Главной проблемой было отыскать Пабло Эскобара. В городе, где царило насилие, это было нелегко. За первые два месяца, 1991 года, здесь погибли 1200 человек, по 20 убийств в день. Почти все вооруженные группировки перешли к самому жестокому в истории страны партизанскому террору и центром его стал Меделин. За несколько месяцев погибли 457 полицейских. Департамент госбезопасности ДАС сообщал, что на службе Оэскобара в окрестных селениях состоят 2000 человек, среди которых много подростков, живущих охотой на полицейских. За убитого офицера они получали полтора миллиона, за раненого – 800 тысяч. 16 февраля сразу три унтерофицера и восемь рядовых полицейских были убиты в результате взрыва автомобиля со 150 килограммами динамита, оставленного на площади Быков в Медельине. Пострадавшие при взрыве гражданские лица, 9 погибших и 143 раненых, не имели никакого отношения к военным действиям. Противостоять наркомафии было поручено элитному корпусу, который Пабло Эскобар объявил воплощением зла. Корпус создал в 1989 году президент Верхилио Барко, уставший от безуспешных попыток добиться точного выполнения приказов в столь крупных организациях, как армия и полиция. Формирование его поручили национальной полиции, стараясь уберечь армию от пагубного влияния наркотиков и чрезмерной воинственности. Первоначально в состав корпуса входили всего 300 человек и отдельное вертолетное звено. Все полицейские прошли специальную подготовку в САС, в специальных парашютных частях британского правительства. Новый корпус начал действовать в районе среднего течения реки Магдалена, в самом центре страны. Это был период наивысшей активности военизированных отрядов землевладельцев, сформированных для защиты от партизан. Позднее из состава корпуса выделывалось особое подразделение спецназа для боевых действий в городских районах, которое обосновалось в Медельине, действовало независимо, напрямую подчиняясь управлению национальной полиции в Богате и не слишком щепетильно соблюдало рамки своего мандата. Подобные действия вызывали смятение не только среди преступников, но и среди местных чиновников, с недовольством встретивших самостоятельную и неподвластную им силу подлежащие экстрадиции гневно обвиняли спецназ в нарушении всех прав человека. Жители Медельина в виде убийства и насилия на улицах города и, зная, что не все это делается с официальной санкцией, считали, что подлежащие экстрадиции обвиняют полицию не без основания. Национальные и международные организации по правам человека тоже заявляли правительству протест, но удовлетворительных ответов не получали. Спустя несколько месяцев было принято решение об обязательном присутствии при полицейских операциях представителей Генеральной прокуратуры, но это привело только к излишней бюрократизации оперативных действий. Власти мало что могли, судьи и члены магистратов с их худым жалованием, которого и на жизнь едва хватало, не то что на образование детей, оказались перед роковой дилеммой быть убитыми или продаться наркомафии. Больше всего удивляет, даже потрясает то, что многие предпочли смерть. В этой ситуации медельинцы проявили самое, пожалуй, колумбийское качество, поразительную способность привыкать ко всему плохому и хорошему, умение терпеть. На это тоже требовалось мужество, быть может, самая жестокая его форма. Большинство, казалось, не сознавало, что самый жизнерадостный и гостеприимный город страны превратился в те годы в один из самых опасных городов мира. В столетней истории колумбийского насилия уличный терроризм занимал мало места. Даже мятежники прошлых десятилетий, как правило, отказывались от этой несправедливой формы революционной борьбы. Люди могли бояться тех или иных событий, но до сих пор никогда не тряслись в ожидании того, что принесет очередной взрыв. Разметает по школе тела детей, разнесет на куски взлетевший самолет или разбросает овощи на рынке. Теперь в повседневную жизнь вошли слепые бомбы, невинные жертвы и анонимные телефонные угрозы. При этом статистика уверяла, что экономическая ситуация в Медельине не ухудшается. Еще недавно торговцев наркотиками окружал некий ореол таинственности, они пользовались полной безнаказанностью и даже вызывали определенную симпатию общества своей благотворительностью в трущобах, где прошло их беспризорное детство. Наркоторговцы даже и не особенно скрывались. Если бы кто-то на самом деле захотел, чтобы их арестовали, он мог бы подойти к ближайшему постовому и ткнуть пальцем в нужный дом но большая часть колумбийцев смотрела на них с любопытством и интересом, которые сильно смахивали на симпатию. Политики и промышленники, коммерсанты, журналисты и просто пройдухи были ими шумных празднеств, проходивших в имении Неаполь под Медельином. Пабло Эскобар завел там даже зоопарк с настоящими жирафами и бегемотами, доставленными из Африки, а у парадных ворот в качестве национальной реликвии красовалась Авиетка, на которой была переправлена первая партия кокаина. С помощью денег и таинственности Эскобар стал здесь полновластным хозяином, превратившись в легенду, властвующую из тьмы. Его слово «выверенное» И предельно осторожное звучало так убедительно, что легко принималось за истину. В зените его славы жителями Дельина возводили алтари с портретом Эскобара и зажигали перед ними свечи. Многие верили, что он способен творить чудеса. За всю историю Колумбии ни один человек не пользовался таким влиянием на общественное мнение. Никто не использовал в таких масштабах силу коррупции. Но самое яркое и самое разрушительное свойство его натуры заключалось в том, что Эскобар был начисто лишен сострадания, которое позволяло бы ему различать добро и зло. И с этим неуловимым и непредсказуемым человеком в середине февраля решил встретиться Альберто Вильямисар, чтобы вернуть жену. Поиски он начал с тюрьмы строгого режима тагуи где отбывали срок три брата Ачоа. С согласия президента Рафаэль Пардо предоставил Вильяме Сару свободу действий, напомнив еще раз, что он неуполномочен вести переговоры от имени правительства и что его задача ограничивается простой разведкой. Он также предупредил Альберта о недопустимости любых компромиссов, предусматривающих уступки со стороны правительства. Однако, сказал Парда, правительство будет отнюдь не против, и даже наоборот, если Эскобар явится с повинной в рамках объявленной политики подчинения властям. Новая политика и навела Вильямисара на мысль изменить стратегию и не замыкаться на освобождении пленников, как это было до сих пор, а добиваться, чтобы Пабло Эскобар сам сдался в руки правосудия. В этом случае заложники будут освобождены автоматически. Так начинался второй этап заключения Марухи и новая фаза борьбы Альберта Вильямисара. Возможно, Эскобар собирался вместе с Беатрис отпустить и Маруху, однако трагедия Дианы Турбай разрушила эти планы. Теперь его обвиняли в убийстве, которого он не хотел. Более того, для Эскобара это убийство было катастрофой. Он лишился главного козыря в своей игре и окончательно осложнил себе жизнь. Полиция до такой степени ужесточила действия, что Эскобару пришлось уйти в глубокое подполье. После убийства Марины в его руках оставались Диана, Пачо, Маруха и Беатрис. Следующий, кем можно было пожертвовать, если понадобится, стала бы, скорее всего, Беатрис. Ее освободили, Диана погибла, остались двое, Пачо и Маруха. Эскобар, возможно, рассчитывал приберечь Пачу для выгодного обмена, но тут неожиданно стало подниматься в цене маруха, из-за решимости Вильямиссара вести переговоры и добиваться от правительства более четкого решения. Посредничество Вильямиссара было для Эскобара последней соломинкой, ухватиться за которую могла помочь только пленная и живая маруха. Оба оказались словно прикованными наручниками друг к другу. Прежде всего, Вильямиссар встретился с доньей Нидией Кинтеро которая поделилась своим опытом поисков Эскобара. Она рассказала Альберту о переговорах в тюрьме с сестрами Ачоа, стариком-патриархом и Фабио. Нидия смирилась с трагической гибелью дочери, никого не проклинала и никому не собиралась мстить. Она хотела лишь одного, чтобы смерть Дианы не оказалась напрасной, а послужила достижению мира. Ради этого она вручила Вильямисару письмо для Эскобара, в котором выражала надежду, что смерть ее дочери послужит искупительной жертвой и избавит всех колумбийцев от страданий, выпавших на долю погруженной в траур матери». В начале письма говорилось о том, что правительство, которое не может остановить налеты полиции, все же способно отказаться от попыток силового освобождения заложников, поскольку и родственники, и чиновники, и все на свете понимают, что случайный налет может закончиться трагически, как в случае с ее дочерью. «Вот почему я обращаюсь к вам с мольбой, и сердце мое переполнено скорбью, смирением и добротой», — писала Нидия. «Освободите Маруху и Франциска. Последние слова звучали неожиданно. «Докажите мне, что вы не хотели смерти Дианы». Спустя несколько месяцев, уже будучи в тюрьме, Эскобар признался, что его потрясло письмо Нидии, в котором не было ни обвинений, ни ненависти. «Очень жаль», — писал Эскобар, «но мне не хватило мужества ей ответить». Вооружившись письмом Нидии и устными полномочиями правительства, вельемиссар отправился в Итагуэ к трем братьям Ачуа. Его сопровождали два охранника ДАС, которым присоединились еще шесть сотрудников Меделинской полиции. Братья очел только что устроились в камере повышенной безопасности с нудной, однообразной процедурой трехступенчатого контроля и стенами из неотесного камня, напоминавшими недостроенную церковь. Пустынные коридоры, узкие лестницы с желтыми перилами из труб, повсюду сигнализация и, наконец, павильон на третьем этаже, где трое братьев, оказавшиеся талантливыми шорниками, коротали тюремные будни за изготовлением сюдел и других предметов сброи. В сборе была вся семья, дети, свояки, своя свояченицы, братья и сестры, самые энергичные. Мартин Евис и Мария Леа, жена Хорхи Луиса, встретили посетителей по всем правилам местного гостеприимства. Гостей ждал стол, накрытый в глубине тюремного двора на открытой пристройке, с портретами кинозвезд на стенах, спортивными тренажерами и обеденным столом на 12 человек. В целях безопасности ему готовили в расположенной по соседству усадьбе Лалома официальной резиденции семьи Ачуа. На столе красовалась богатая коллекция лучших образчиков местной кухни. В соответствии со строгой антиокской традицией, за едой ни о чем посторонним не говорили. После трапезы, соблюдая все формальности семейного совета, перешли к диалогу. Он получился не таким простым, как обещала царившее за едой благодушие. Первым взял слово Вильюмисар. Он, как всегда, говорил медленно, взвешенно и четко, как бы заранее отвечая на еще не заданные вопросы. Подробно рассказав о переговорах с гида парой и причинах их неожиданного провала, Альберто подытожил. Теперь только его личная встреча с Пабло Эскобаром поможет спасти Мароху. «Давайте попробуем остановить насилие. Давайте разговаривать, а не совершать новые ошибки». «Для начала хочу, чтобы вы знали, мы ни в коем случае не пойдем на применение силы для освобождения. Я предпочитаю вести переговоры и понимать, что происходит и чего добиваетесь вы». Следующим заговорил старший из братьев Хорхе Луис. Он напомнил о страданиях, выпавших на долю семьи в круговороте этой грязной войны, рассказал о сомнениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться братьям прежде чем они сдались властям, не скрывал, как сильно встревожен слухами, что Конституционная ассамблея не отменит экстрадицию. «Для нас это была тяжелая война. Вы себе даже не представляете, сколько пережили наши семьи, друзья. Мы испытали на себе все». Хорхе Луис привел факты. Его сестру Марту Ньевис незаконно арестовали, свояка Алонсо. Схватили и убили в 1986 году. Дядю Хорхия Ивана Ачоа арестовали в 1983 году. Двоюродных братьев Марио и Гильермо Леона арестовали и убили. В ответ Вильямисар попытался доказать, что он тоже стал жертвой войны, и за все, что случится в дальнейшем, им придется расплачиваться поровну. Я пережил не меньше вашего. Подлежащие экстрадиции пытались убить меня в 86. году. Мне пришлось уехать на другой конец света, но меня и там достали, и вот теперь у меня похитили жену и сестру. Альберта не жаловался, он просто пытался показать собеседникам, что имеет право говорить с ними на равных. «Все это беспредел, и нам пора начать понимать друг друга», — заявил он в конце. Разговаривали только эти двое, остальные слушали в грубовом молчании, только женщины ухаживали за гостем, не мешая беседы. «Мы ничего не можем сделать», — сказал Хорхе Луис. «Здесь была Донья Нидиа Кинтера. Мы понимали, в каком она положении, но ответили то же самое. Нам не нужны лишние проблемы». «Пока идет война, всем нам грозит опасность, даже за этими толстыми стенами», — настаивал Вильямисар. «Давайте покончим с ней, и никто не тронет ни ваших родителей, ни других членов семьи. Но пока Эскобар не сдастся правосудию, а Маруха и Франциска не вернутся домой живыми и невредимыми», Все может случиться. И можете быть уверены, если их убьют, расплачиваться придется и вам, и вашим родственникам, и еще многим и многим. Беседа в тюрьме продолжалась целых три часа. И обе стороны проявили крайнее упорство. Вильямисар отдавал должное крестьянской практичности братьев АЧО Братьям понравилась прямота и откровенность гостя, его готовность не уходить от скользких вопросов. Когда-то братья жили в Кукута. Семейный в отчине знали многих из тех мест и хорошо понимали своих земляков. В конце разговора высказались и два младших брата, а Мартин Евис с несколькими чисто колумбийскими остротами помогла сбросить напряжение. Вначале братья, чувствуя себя в безопасности за стенами тюрьмы, были твердо настроены не лезть в драку, но в конце концов кое с чем согласились. «Хорошо, мы напишем Пабло письмо и расскажем, о чем здесь беседовали», — пообещал Хорхе Луис. «Но я бы все же посоветовал поговорить и с моим отцом. Он живет в Лоломе и будет очень рад встретиться с вами». Вильямисар немешкая, отправился в поместье в сопровождении всей семьи Ачоа. С собой он прихватил только двоих привезенных из богаты телохранителей. Братья посоветовали не брать многочисленной охраны, чтобы не привлекать внимания. Отворот усадьбы, где оставили машины, к дому вела почти километровая аллея. Вдоль густо растущих подстриженных деревьев шли пешком. Их встретили несколько мужчин, похоже, безоружных. Они остановили телохранителей, предложив им подождать в сторонке. Охранники было заволновались. Однако слуги вели себя вежливо и успокаивали их. «Не волнуйтесь, пройдите, посидите в тенечке, перекусите, пока доктор побеседует с Доном Фабио». В конце аллеи, в глубине открытой площадки, стоял просторный добротный дом. На террасе, откуда до самого горизонта виднелись обширные пастбища, гости ждал старый патриарх. Рядом стояли остальные члены семьи, все женщины, и почти все в трауре по погибшим в войне мужчинам. Несмотря на то, что было время и сиесты, гости пригласили закусить. Едва обменявшись приветствиями с Доном Фабио, Вильямисар понял, что старик уже получил полный отчет о переговорах в тюремной камере. Можно было не тратить время на предисловие. Альберто повторил, что ужесточение войны принесет гораздо больше вреда клану Ачоа, большинство членов которого не имеют ничего общего с убийствами и терроризмом. Сейчас трое сыновей Дона Фабио, хоть и не на свободе, но в безопасности, За то, что сулит им будущее, никто не может сказать. Дон Фабио заинтересован в мирном развитии событий больше, чем кто бы то ни было. Но не то, что мир, даже перемирие невозможно, пока Эскобар не последует примеру его сыновей. Старик слушал Вильяма Сара с бесстрастным вниманием, слегка кивая, когда что-то казалось ему справедливым. Потом в нескольких коротких и точных, как эпитафия фразах, изложил свою точку зрения — Любые действия невозможны без главного. Личные встречи с Эскобаром. Лучше всего начать именно с Пабло. И Вильямисар, как считал старик, для этого подходит, потому что Эскобар доверяет только тому, кто умеет держать свое слово. «А вы, доктор, умеете», — подчеркнул в заключении Дон Фабио. «Только надо ему это доказать». Встреча с семьей Очо, начавшаяся в тюремной камере в десять часов утра, закончилась в усадьбе Лолома в шесть вечера. Главным было то, что Вильямисару удалось растопить лед недоверия. Снова забрежила надежда достичь согласованной с правительством цели, добиться от Эскобара явки с повинной. Этой надежды Вильемиссару хотелось скорее поделиться с президентом. Но в богате его ждали плохие новости. Президенту пришлось на себе испытать боль утраты похищенного родственника. Дело в том, что двоюродного брата президента, его ближайшего друга детства, Фортуната Гавирию Батера, четверо вооруженных бандитов в масках похитили прямо из его дома в Пирейре. Президент узнал об этом в пятницу на острове Сан-Андрес, где проводил региональный совет губернаторов. Тем не менее он не стал прерывать работу, никто не знал, причастны ли к преступлению, подлежащей экстрадиции. Ранним утром в субботу президент плавал с аквалангом, а когда вернулся на берег, ему сообщили, что найдено тело Фортуната. Он был захоронен тайком, без гроба, в чистом поле. При вскрытии в легких обнаружили землю, признак того, что похищенного закопали живьем. Похоже, это не наркомафия, за эскабаром вообще-то такого не водится. Президент хотел отменить региональный совет и немедленно лететь в богату, однако врачи ему запретили. Перелет раньше, чем через сутки или хотя бы полсуток. После часового погружения на глубину 20 метров дело опасное. Гавирия уступил и продолжил совет. Мрачное лицо президента на экранах телевизоров увидела вся страна. К четырем часам вечера истек минимальный установленный врачами срок, и Гавирия вернулся в столицу, чтобы заняться похоронами. Прежде он вспоминал этот день как самый тяжелый в своей жизни, и говорил с горькой иронией, «Я был единственным колумбийцем, у которого даже не было возможности пожаловаться президенту». Сразу после обеда с Вильямисаром в тюремной камере Хорхе Луисачо отправил Эскобару письмо, в котором одобрял его намерение сдаться властям. Вильямисара он характеризовал как серьезного человека, которому можно верить и с которым можно иметь дело. Эскобар ответил немедленно, «Передая этому сукиному сыну, что мне не о чем с ним говорить». Мартин Евис и Мария Леа, сообщившие об этом Вильямисару по телефону, советовали не отчаиваться, возвращаться в Медельин и продолжить поиски контактов. На этот раз Альберто приехал один без охраны. В аэропорт он взял такси и добрался до отеля «Интерконтиненталь», куда минут через пятнадцать за ним заехал один из водителей семьи Ачоа. Местный парень лет двадцати, симпатичный и веселый, долго наблюдал за Вильям Саром в зеркальце и, наконец, спросил. «Вам страшно?» Альберта только улыбнулся в зеркало. «Не беспокойтесь, доктор, с нами вы в полной безопасности, можете не сомневаться». Эти слова добавили Альберту уверенности и вселили надежду, которая не покидала его ни на минуту во время дальнейших поездок. Он так никогда и не узнал, следили за ним или нет, но постоянно чувствовал опеку какой-то сверхъестественной силы. Эскобар, похоже, вовсе не считал, что чем-то обязан Вильямисару за новый указ, открывший для него реальную возможность избежать экстрадиции. С холодной расчетливостью карточного Шулера он, очевидно, рассматривал освобождение Беатрис как вполне достаточную плату за эту услугу. А старые долги, мол, тут ни при чем. И все же Ачоа советовали Альберта проявить настойчивость. Не обращая внимания на обиды, Вильямисар продолжил борьбу. Ачоа помогали ему во всем. Еще два-три раза он приезжал к ним, чтобы уточнить общую стратегию. Хорхе Луис написал Искобару еще одно письмо, в котором сообщал, что в случае явки с повинной ему гарантируют жизнь и не подвергнут экстрадиции ни при каких обстоятельствах. Однако Эскобар не ответил. Тогда решили, что Вильямисар должен сам написать Эскобару, пояснить общую ситуацию и представить свои предложения. Письмо было написано 4 марта прямо в тюрьме, и Хорхи Луис давал советы, что можно писать, а чего не стоит. В начале письма Вильемиссар признал, что уважение прав человека является основой для достижения мира. Однако нельзя игнорировать одно обстоятельство. Тот, кто нарушает эти права, пытается порой скрыть свои действия, разоблачая подобные нарушения со стороны других. Это препятствует сближению сторон и сводит на нет все, чего он, Вильямисар, добился за несколько месяцев для освобождения своей жены. Семья Вильямисар стала жертвой тупого и необъяснимого насилия. Вначале покушались на самого Альберта, потом убили его свояка, Луиса Карлоса Галана, потом похитили жену и сестру. «Моя свояченица Глория Пачон, Дегалан и я», — писал Вильямисар, «не понимаем этой бездумной и незаслуженной агрессивности и не можем с ней согласиться». В такой ситуации только освобождение Марухи и других журналистов является необходимым условием для достижения подлинного мира в Колумбии. Через две недели Альберта получил ответ, первые слова которого звучали как приговор. «Уважаемый доктор, к великому сожалению я не могу выполнить вашу просьбу». В противном случае, опасался Эскобар, некоторые чиновники из числа делегатов Конституционной Ассамблеи под давлением родственников остальных заложников могут сорвать обсуждение вопроса об отмене экстрадиции до полного освобождения всех пленников. Такой подход Эскобар считал несправедливым, ведь похищения были совершены до выборов в Ассамблею, а потому их нельзя рассматривать как способ давления на делегатов. После такого вывода Эскобар позволил себе зловещее примечание. Вспомните, доктор Вильямисар, многочисленные жертвы, связанные с проблемой экстрадиции. Если к ним прибавить еще две, это не окажет заметного влияния ни на текущие процессы, ни на развернутую вокруг них борьбу. После указа Эскобар уже не упоминал об экстрадиции, как о причине войны, ставшей теперь бессмысленной для тех, кто хотел сдаться, и выдвинул новое препятствие – нарушение прав человека со стороны противостоящего ему спецназа полиции. Его тактика основывалась на том, чтобы выигрывать по частным вопросам и, избегая явки с повинной, продолжать войну под новыми предлогами, которые можно было бы придумывать до бесконечности. Эскобар, понимая, что Вильямисар, как и он сам, стремится защитить свою семью, еще раз повторил протест против действий элитного корпуса, который уничтожил около 400 юношей в предместьях Медельина, и никто не понес за это наказание. В таком случае похищения журналистов оправданы, как способ заставить власти наказать виновных полицейских. Эскобара также удивляла, что в связи с похищениями никто из общественных деятелей не пытался вступить с ним в прямые контакты. В конце письма он подчеркивал, что при любом развитии событий призывы и просьбы освободить заложников будут напрасны, ибо на карту поставлена жизнь его родственников и друзей. «Если правительство не вмешается и не прислушается к вашим предложениям, мы убьем и Маруху, и Франциска, и в этом вы можете не сомневаться». Из письма стало ясно, что Эскобар ищет контактов с политиками. Явку с повинной он, в принципе, не отвергает, но заплатить за нее придется дороже, чем ожидалось. И Эскобар намерен взыскать полную цену, без всяких скидок на сентименты. С такими выводами Вильямисар на той же неделе посетил президента и ввел его в курс дела. Президент ограничился тем, что принял это к сведению. Новая ситуация требовала гибкой тактики. И Вильямисар навестил также генерального прокурора. Визит получился весьма полезным. Прокурор сообщил, что в конце недели опубликует отчет о гибели Дианы Турбай, что ответственность за эту трагедию лежит на полиции, действовавшей без приказа и должной подготовки, и что в отношении троих офицеров элитного корпуса будет проведено служебное расследование. Кроме того, прокурор заверил, что рассмотрел обвинение Эскобара против 11 рядовых полицейских и уже начал в отношении них служебное расследование. Он выполнил свои обещания. 3 апреля президент республики получил отчет Генеральной прокуратуры об обстоятельствах смерти Дианы Турбай. В нем говорилось, что оперативные действия начались 23 января, после ряда анонимных звонков следственные отделы полиции Медельина с сообщениями о передвижениях вооруженных людей в горной части Капакабаны. Неизвестные утверждали, что наибольшее оживление наблюдается в районе Саванеты, особенно в усадьбах Вилья-дель-Росарио, Лабола и Альта-де-Ла-Круз. По меньшей мере, в одном из телефонных сообщений говорилось, что именно там спрятаны похищенные журналисты и, возможно, скрывается сам Пабло Эскобар. Полученные данные попали в аналитическую сводку, на основе которой полиция планировала операции на ближайшие сутки. Однако о похищенных журналистах в сводке не упоминалось. Директор национальной полиции генерал-майор Мигель Гомес-Падилья заявил, что вечером 24 января его проинформировали о предстоящей утром операции по прочесыванию, проверке, поискам и возможному захвату Пабло Эскобара и целой группы торговцев наркотиками. О двух последних похищенных тележурналистах, Диане Турбай и Ричарде Бессере, в этой информации, похоже, также не упоминалось. Операция началась 25 января в 11 утра. От училища имени Карлоса Альгина выехал отряд капитана Хайро Сальсе де Гарсия в составе семи офицеров, пяти унтер-офицеров и сорока рядовых полицейских. Спустя час выступил отряд капитана Эдуарда Мартинеса Саданилья, в составе двух офицеров, двух унтер-офицеров и 61 полицейского. В отчете прокуратуры говорилось, что соответствующие службы не зафиксировали участие в операции группы капитана Эльмера Эскьеля, Торреса Веллы, а именно ей и была поручена проверка усадьбы Лабола, где прятали Диану и Ричарда. Между тем, отвечая впоследствии на вопросы генеральной прокуратуры, капитан сам подтвердил, что выехал в район операции в 11 утра вместе с шестью офицерами, пятью унтер-офицерами и сорока рядовыми агентами. Операцию поддерживали с воздуха четыре вертолета, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. В усадьбах Вилля-дель-Росарио и Альта-де-Ла-Крус зачистка местности прошла без неожиданностей. Около часа дня началась проверка в Лабола. Согласно показаниям унтерофицера офицера Ивана Диаса Альвареса, он как раз спускался с небольшой площадки, куда высадился с вертолета, как вдруг услышал перестрелку где-то у подножья горы. Побежав на звук выстрелов, он успел заметить 9 или 10 человек, которые отступали, отстреливаясь из винтовок и автоматов. «Несколько минут мы пытались понять, с какой стороны идет атака», — пояснил унтер-офицер. Тут я услышал откуда-то снизу крик человека о помощи. Унтерофицер, офицер по его словам, быстро спустился вниз и наткнулся на мужчину, который крикнул ему. «Прошу вас, помогите Унтерофицер Мунтер-офицер прокричал в ответ. «Стой, ты кто?» Мужчина сказал, что он Ричард, журналист, и что рядом с ним раненая Диана Турбай, и ей нужна помощь. В этот момент унтер-офицер почему-то спросил. «А где Пабло?» «Я не знаю. Прошу, помогите!» Ответил Ричард. Полицейский осторожно приблизился, сзади появились люди из его группы. Он был озадачен. Мы совсем не рассчитывали обнаружить там журналистов, у нас были другие цели. Рассказ полицейского в точности совпадал с показаниями Ричарда Бессера в прокуратуре. Позднее последний уточнил свой рассказ, добавив, что видел человека, который целился в него и Диану, стоя метрах в пятнадцати с вытянутыми вперед и влево руками. Едва прозвучали выстрелы, я упал на землю. Единственная пуля, ставшая причиной смерти Дианы, по заключению технической экспертизы, попала в левую часть поясницы и прошла вверх и вправо. Характер повреждений ткани позволил утверждать, что пуля двигалась со скоростью от 600 до 900 метров в секунду. Восстановить пулю не удалось, поскольку она распалась на три фрагмента неправильной формы, которые и вызвали смертельное разрушение органов. По всей вероятности, пуля калибра 5,56 мм была выпущена из оружия, технические характеристики которого сходны со штурмовой армейской винтовкой «АУК» австрийского производства, найденной на месте событий и не состоящей на вооружении полиции. В качестве примечания в отчете о вскрытии тела говорилось, возможная продолжительность жизни Дианы Турбай могла бы составить еще около 15 лет. Наиболее загадочным во всей операции было присутствие некоего гражданского лица в наручниках, летевшего в том же вертолете, который доставил в Медельин раненую Диану. Двое полицейских в один голос утверждали, что арестованный был похож на сельского жителя, лет 35-40, смуглый, стриженный, коренастый, ростом приблизительно метр семьдесят, на голове матерчатая шляпа. По слухам, его задержали во время операции и пытались выяснить личность. Но началась перестрелка. Пришлось надеть на него наручники и посадить вертолет. Один из рядовых агентов вспомнил, что передал пленного унтер-офицеру. Тот допросил его в присутствии других полицейских и приказал отпустить недалеко от места задержания. «Сеньор не имел никакого отношения к боевикам. Он находился вверху вместе с нами, а стрельба началась внизу», — подчеркнул агент. Эти показания противоречили версии о присутствии задержанного в вертолете, на который настаивали члены экипажа. Были и более странные показания. Старший капрал Луис Карлос Риос Рамирес, бортстрелок вертолета, не сомневался, что видел на борту человека, которого в тот же день вернули обратно в зону оперативных действий. Загадочная история получила продолжение 26 января. Когда в селении под Медельином был обнаружен труп некоего Хосе Умберто Васкиса Муньеса, убитого тремя выстрелами в грудь и двумя в голову, из девяти миллиметрового оружия. В архивах следственного отдела он значился как член медельинского картеля, совершивший тяжкие преступления. Пометив его фотографию цифрой 5, следователи перемешали ее с фотографиями других преступников и предъявили на опознание тем, кто томился в плену вместе с Дианой Турбай. Хэра заявил, «Не узнаю никого, но человек под номером пять похож на бандита, которого я видел через несколько дней после нашего похищения». А Ливана также показала, что человек на фотографии номер пять, но без усов, похож на одного из охранников, дежуривших ночью в доме, куда их с Дианой привезли в самом начале плена. Ричард Бессера узнал в пятом номере человека в наручниках, летевшего с ним в вертолете, но огорчился. «Форма лица похожа, но я не уверен». Фотографию узнал и Орландо Ассеведе. Наконец жена Васкиса Самуниса опознала труп мужа, показав под присягой, что 25 января 1991 года в 8 часов утра ее муж вышел из дома, чтобы поймать такси. На шоссе его схватили двое полицейских в патрульной форме и двое гражданских и, затащив грузовик, тут же увезли. Муж успел только крикнуть «Анна Лусия». Однако это заявление не было принятого внимания, поскольку других свидетелей ареста не оказалось. Таким образом, говорилось в отчете, Принимая во внимание имеющиеся показания, можно утверждать, что до начала операции в усадьбе Лабыла некоторые ответственные за операцию сотрудники национальной полиции знали от задержанного имя гражданского лица сеньора Васки Самуниса, вероятно убитого после случившегося события, что в данном районе укрывают нескольких журналистов. Еще два трупа, непонятно откуда взявшиеся на месте событий, были также опознаны. Отдел специальных расследований, напротив, не нашел достаточных оснований, чтобы утверждать, что генерал гомес и другие высокопоставленные чиновники национальной полиции знали обо всех деталях операции. Ни один из сотрудников спецназа полиции в Медельине не пользовался оружием, из которого ранили Диану. Бойцы оперативной группы, действовавшей в усадьбе Лабола, несут ответственность за смерть трех человек, чьи тела были там обнаружены. В отношении военного следователя 93-го участка, его секретарши и экспертов Департамента безопасности в Богате будет проведено тщательное дисциплинарное расследование в связи с допущенными нарушениями принципиального и процессуального характера. Прочитав опубликованный отчет, Вильямий Сар почувствовал, что пора писать Эскобару новое письмо. Как и предыдущее, оно было послано через семью Ачоа вместе с другим письмом, которое Вильямисар умолял передать Марухе. Альберта растолковывал Эскобару, словно школьнику, взаимосвязь с трех ветвей власти законодательной, исполнительной и судебной, давая понять, как сложно президенту в рамках Конституции и законов управлять столь многочисленной организацией, как вооруженные силы. Вместе с тем Вильомиссар согласился с обвинениями Эскобара в нарушении военными прав человека и разделял его настойчивость в вопросе о гарантиях в случае явки с повинной для него самого членов его семьи и друзей. Вы правы, мы оба стремимся к одному и тому же, обеспечить безопасность самим себе и своим родственникам и добиться перемирия. С учетом общей цели Вильямисар предложил Эскобару выработать совместную стратегию. В ответном письме, полученном через несколько дней, ощущалось ущемленное самолюбие Скобара за урок по общественному праву. Мне известно, что страна поделена между президентом, парламентом, полицией и армией. «Мне также известно, что всем управляет президент», — писал Эскобар. Далее шли четыре листа обычных жалоб на полицию и перечислялись новые факты притеснения без анализа их причин. Эскобар подтвердил, что подлежащие экстрадиции не убивали и никогда не пытались убить Диану Турбай. Для этого не имело смысла выпускать ее из дома и переодевать в черное, чтобы с вертолетов ее приняли за крестьянку. Мертвую нельзя использовать, как заложницу. Вместо всяких послесловий и принятых формул вежливости, письмо заканчивалось неожиданной фразой. «Не сожалейте по поводу ваших прошлых заявлений в прессе с требованием моей экстрадиции. Я верю, все закончится хорошо, и в вас не останется злобы, ведь вы защищаете свою семью, значит, преследуете ту же цель, что и я». Вильямисару сразу вспомнились откровения Скобара о том, Как ему неловко держать в плену Маруху? Ведь борется он не с ней, а с ее мужем. Вильямисар уже писал об этом несколько иначе. Мы боремся друг против друга, но с какой стати в заложнице взяли мою жену? Он предлагал себя в заложнике вместо Марухи, тем более что это даст возможность перейти к личным переговорам. Эскобар отказался. К тому времени Вильямисар уже более двадцати раз побывал в тюремной камере братьев Ачоа и всякий раз наслаждался шедеврами местной кухни, которые женщины Лаломы готовили для братьев с соблюдением всех предосторожностей от возможных покушений. Не жалея времени, мужчины часами обсуждали каждое слово и каждый жест из кабара, пытались понять его скрытые замыслы, все лучше узнавали один другого и учились доверять друг другу. В Боготове миссар почти всегда возвращался последним авиарейсом. В аэропорту его встречал сын Андрес с запасом минеральной воды, которую Альберта пил мелкими глотками, чтобы снять напряжение. Он держал слово, избегал многолюдных собраний, не встречался с друзьями. Когда становилось особенно тяжко, выходил на террасу, подолгу стоял, глядя туда, где должна находиться Маруха, и часами мысленно беседовал с ней, пока не одолевал сон. В шесть утра Альберто снова был на ногах, вполне готовый действовать. Когда приходил очередной ответ на его письма, либо случалось что-нибудь важное, одна из женщин Ачоа, Марта Евис или Мария Леа, звонила ему по телефону и говорила всего одну фразу. «Доктор, завтра в десять». В промежутках между звонками Альберто тратил много времени и сил на телевизионный проект под названием «Колумбия требует освободить», который он готовил на основании рассказов Беатрис о тяготах и лишениях плена. Сама идея проекта принадлежала Норе Санин, директору Национальной ассоциации средств массовой информации. А его реализацией занималась близкая подруга Марухи и племянница Эрнандо Сантоса Мария Дель Росарио Ортис вместе со своим мужем-публицистом, Глорией Даголан и детьми Марухи, Моникой, Алехандрой, Хуаной и их братьями. В этой ежедневной программе участвовала целая плеяда звезд кино, театра, телевидения, футбола, известных ученых и политиков, произносивших один и тот же текст с требованием уважать права человека. Уже первый выход передачи в эфир взбудоражил общественное мнение. Алехандро со своим оператором исколесила всю страну, охотясь за знаменитостями. В течение трех месяцев в передаче выступило около пятидесяти человек. Эскобар оставался глух. Единственный раз, когда пианист Рафаэль Пуайна заявил, что готов на коленях просить Эскобара отпустить пленников, он ответил. «Пусть хоть все тридцать миллионов колумбийцев встанут на колени, все равно не отпущу». Правда, в одном из писем вели Эскобар похвалил передачу за то, что в ней говорится не только об освобождении заложников, но и о соблюдении прав человека. Легкость, с которой вели себя перед камерой дочери Марухи и гости передачи, раздражала жену Пача Сантоса, Марию Викторию, испытывавшую непреодолимую робость на публике. Назойливый частокол микрофонов, нахальный свет софитов, инквизиторский глаз телекамеры Одни и те же вопросы, одни и те же ответы, все это вызывало у нее невыносимые приступы паники. Обычно ей удавалось спрятаться, но если все же приходилось говорить перед камерой... Но умирала от страха и, увидев и услышав запись, стыдилась, что выглядит смешно и глупо. Вся эта возня с общественным мнением вызывала в ней своеобразный протест. Вот почему она закончила курсы мелкого предпринимательства, потом курсы журналистики и решила, что будет жить свободно и радостно начала принимать ненавистные ранние приглашения, посещала лекции концерты, носила светлую одежду, поздно ложилась спать и в конце концов сумела разрушить образ безутешной вдовы. Эрнандо и его близкие друзья понимали и поддерживали ее стремление жить по-своему. Однако суд общественного мнения не заставил себя долго ждать. Мариава узнала, что многие, кто в открытую одобрял ее поведение, за спиной осуждающей переглядывались. Она вдруг стала получать букеты роз без визиток, неизвестно кем посланные коробки шоколадных конфет и даже анонимные признания в любви. Мария Виктория утешалась иллюзией, что это муж нашел какой-то тайный путь связи с домом из своего одиночества. Но вскоре все выяснилось. Неизвестный, позвонивший по телефону, оказался маньяком. Еще звонила какая-то женщина, заявившая без обиняков «Я люблю вас». Вперед этой творческой свободы у Мариавы появилась подруга-ясновидица, которая до этого предсказывала трагическую судьбу Дианы Турбай. Сама возможность услышать мрачный прогноз поначалу пугала, но подруга ее успокаивала. Однажды в начале февраля они снова встретились. Мариава ни о чем не спрашивала, но ясновидица сама шепнула ей, проходя мимо, «Пача жив». Это было сказано с такой уверенностью, что Мариава сразу поверила, будто увидела мужа собственными глазами. Судя по всему, к началу февраля Эскобар перестал доверять указам, хотя на словах утверждал обратное. Недоверчивость была его жизненным кредо. Он любил повторять, что только благодаря ей еще жив». Он никому не поручал важных постов, был сам себе главнокомандующим, начальником охраны, шефом разведки и контрразведки, непредсказуемым стратегом и неподражаемым дезинформатором. Если что-то казалось ему необычным, Пабло ежедневно менял восьмерку личных телохранителей. Ему были знакомы технологии всех типов связи, известны способы прослушивания и подключения к телефонной линии, специально нанятые люди целыми днями обменивались по телефонам, полубредовыми сообщениями, чтобы те, кто их прослушивает, запутались в паутине глупостей и не перехватили нужную информацию. Когда полиция обнародовала номера двух телефонов для информации о местонахождении Скобара, он нанял школьников, чтобы те звонили по указанным номерам 24 часа в сутки, мешая осведомителям. Следы Скобар заметал с неистощимой изобретательностью. Ни с кем не советуясь, он отдавал приказы своим личным адвокатам, которым предстояло только найти для его решения юридическое обоснование. Отказываясь от встречи с Вильямисаром, Эскобар опасался какого-нибудь электронного устройства, спрятанного под кожей, чтобы выследить его. Это мог быть совсем маленький радиопередатчик на микробатарейке, сигнал от которого регистрируется на значительном расстоянии с помощью специальных приемников, гониометров позволяющих приблизительно рассчитать местонахождение источника сигнала эскобар искренне верил в прогресс таких изобретений и действительно боялся что кто нибудь вживит передатчик себе под кожу к тому же гониометр мог определять координаты любой радиопередачи или разговора по мобильному и обычному телефону поэтому эскобар старался пользоваться этими средствами связи как можно реже предпочитая звонить из движущегося автомобиля. Для письменных посланий он использовал эстафеты. При необходимости с кем-нибудь встретиться, Эскобар не приглашал к себе, а сам назначал место встречи. Как он уйдет по окончании разговора, никогда нельзя было предвидеть. Нередко это был обыкновенный рейсовый микроавтобус с фальшивыми номерами и надписями, который шел по положенному маршруту, но без остановок, поскольку все места были заняты телохранителями хозяина. Говорят, что ради развлечения время от времени Эскобар сам занимал место водителя. Надежда на то, что Конституционная ассамблея все же выступит за отмену экстрадиции и помилования, в феврале заметно возросла. Узнав об этом, Эскобар сосредоточил основные усилия именно здесь, а не в правительстве. В действительности Гаверия оказался гораздо крепче, чем предполагал Эскобар. Все, что относилось к указам о подчинении правосудию, Он уже передал в криминально-следственное управление, министр юстиции был готов срочно рассмотреть любой юридический вопрос. С другой стороны, Вильямисар, действуя на свой страх и риск, наладил тесную связь с Рафаэлем Парда, обеспечив прямой канал связи, которым правительство могло пользоваться, не компрометируя себя переговорами с преступником. Эскобар понял что его заветной мечте не суждено сбыться, Гаверия никогда не согласится направить к нему официального представителя для переговоров. Оставалось надеяться, что ассамблея помилует его, как раскаявшегося торговца наркотиками или члена вооруженного формирования. Расчет был вполне разумным. До открытия ассамблеи политические партии согласовали список тем для закрытого обсуждения и правительству удалось юридическими доводами исключить из него экстрадицию как необходимый инструмент давления в политике подчинения. Однако Верховный суд принял популистское решение о том, что Ассамблея уполномочена обсуждать любые темы без ограничений, и вопрос об экстрадиции снова всплыл на поверхность. Об амнистии не упоминалось, но и это было возможно, ибо под такую расплывчатую формулировку можно было подвести все. Президент Гавирия был не из тех, кто бросает одно дело ради другого. За полгода он приучил сотрудников к своеобразной системе связи в форме личных посланий, суть которых коротко формулировал на клочках бумаги. Передавая такие записки с оказией через ближайших помощников, Гавирия порой указывал только имя адресата, которому самому предстояло догадываться, что нужно сделать. Эта привычка президента приводила его помощников в смятение, потому что Гавирия не различал времени работы и отдыха. Он просто не ощущал разницы, поскольку на отдыхе вел себя так же организованно, как и на работе, продолжая отдавать распоряжения во время коктейлей и сразу после возвращения с подводной охоты. «Играя с ним в теннис, я словно присутствовал на заседании кабинета министров», – сетовал один из советников. Во время сиесты президент глубоко засыпал на 5-10 минут прямо за письменным столом и просыпался полным сил, в то время как его помощники валились с ног от усталости. Такие привычки на первый взгляд казались легкомысленными, но в действительности позволяли решать вопросы более настойчиво и энергично, чем официальные распоряжения. Свою систему связи президент широко использовал, когда пытался остановить решение Верховного суда по экстрадиции, аргументируя это тем, что вопрос касается законодательства, а не Конституции. Вначале министр он, Берто де Ла сумел убедить в этом большинство, но интересы общества в конце концов стоят выше интересов правительств. А общественности было ясно, что экстрадиция является одной из главных причин беспорядка в стране и главное дает повод для необузданного терроризма. В результате, после долгих дискуссий, круживших вокруг до да около, эта тема была включена в повестку дня комиссии по правам человека. Пока развивались указанные события, семья Ачоа с тревогой ожидала, что Эскобар, терзаемый бесами, вот-вот сорвется на какие-нибудь катастрофические действия, подобные апокалипсису. Опасения оказались пророческими. В начале марта Ачоа прислали Вильямисару срочное сообщение. «Немедленно приезжайте». Готовится нечто ужасное. Они получили письмо, в котором Эскобар грозился взорвать 50 тонн динамита в историческом районе Картахены-де-Индиас. Если полицейских не привлекут к ответственности за бесчинство в пригородах Медельина. 100 килограмм взрывчатки за каждого мужчину, убитого не в бою. Подлежащие экстрадиции считали Картахину неприкосновенной святыней до 25 октября 1989 года, когда от взрыва динамита содрогнулся фундамент отеля «Хилтон». Посыпали стекла и погибли два врача, участники проходившей на соседнем этаже конференции. Стало ясно, что и до этого достояния человечества добралась война. Новая угроза не оставляла времени на размышления.